Бедный Аббат был очень раздосадован неудачей. Время шло, и толпа редела. Как вдруг он заметил совершенно незнакомого молодого человека, который сидел в задумчивости, облокотившись на стол. Траурное платье его не обличало принадлежности ни к какому знатному дому или сословию, ожидая, по-видимому, без всякого нетерпения, когда можно будет войти к королю, он рассеянно смотрел на окружающих, как будто никого не видел и никого не знал. Гонди тотчас подошел к нему. — Правда, сударь? «Я совсем не имею чести вас знать, но партия фехтования никогда не лишняя порядочному человеку. Если вам угодно быть моим секундантом, через четверть часа мы будем на месте боя. Я — Поль Гонди, и вызвал господина Долюнея, реверженца кардинала, человека очень порядочного». Незнакомец немало не удивился такому обращению и спросил, не меняя позы, «А кто его секунданты?» «Я, правда, не знаю. Но вам-то что ж до этого? Кольнуть приятеля шпагой еще вовсе не значит рассориться с ним». Незнакомец улыбнулся рассеянно и помолчал с минуту проводя рукою по своим длинным каштановым волосам. Потом посмотрел на большие круглые часы, висевшие у него за поясом, и проговорил равнодушно, «Пожалуй, я и пойду с вами, так как мне пока больше нечего делать. У меня здесь нет друзей. Все равно можно заняться хотя этим». Он взял со стола свою шляпу с широкими полями и черными перьями и медленно последовал за воинственным аббатиком. Тот спешил вперед и беспрестанно возвращался, чтобы его поторопить, как ребенок, который бежит впереди отца, или маленькая собачка, которая двадцать раз промчится по аллее, прежде чем дойдет до конца. Между тем два привратника, одетых в придворные ливреи, отдернули длинную занавесь, отделявшую галерею от палатки государя, и всюду воцарилось молчание. Медленно, один за другим, стали входить в придворные во временную квартиру короля. Он всем оказывал благосклонный прием и всех у входа встречал лично. Перед маленьким столиком, окруженным золочеными креслами, стоял король Людовик XIII в толпе первых сановников государства. Костюм его отличался большой изысканностью. Рот камзола верблюжьего цвета с прорезанными рукавами, украшенными аксельбантами и голубыми лентами охватывал его стан. Широкие сборчатые панталоны из желтой материи с красными полосами падали до колен и были украшены внизу голубыми лентами. Ботфорты оканчивались всего вершка на три выше щиколотки и были так широки сверху и обшиты по краю таким множеством кружев, что походили на вазы с букетами цветов. На левую его руку, опершуюся на рукоять шпаги, был накинут короткий голубой бархатный плащ, с вышитым на нем крестом Святого Духа. Он стоял с непокрытой головой, и солнце, проникавшее сквозь верх палатки, освещало его бледное и благородное лицо. Маленькая остроконечная бородка, какие носили в то время, увеличивала его худобу, и придавала ему еще более меланхолическое выражение. По высокому лбу, античному профилю, орлиному носу тотчас можно было узнать в нем потомка великого рода бурбонов. Он унаследовал от них всё кроме энергии взора. Глаза его казались заплаканными. Их туманила постоянная дремота, а слабость зрения придавала ему вид несколько растерянный. Король нарочно собрал вокруг себя всех заклятых врагов кардинала, которого ожидал с минуты на минуту и очень внимательно их выслушивал, покачиваясь ноги на ногу по привычке, Наследственной в его семье. Он говорил очень оживленно, По временам прерываясь, Чтобы ответить милостивым кивком головы Или знаком руки на глубокие поклоны, Проходивших мимо придворных. Вот уже часа два прошло таким образом, А кардинала все не было. Весь двор... Тесной массой толпился позади государя и в галереях, смежных с палаткой. Промежутки между докладами, вновь прибывших, становились длиннее. «Мы не увидим нашего двоюродного брата-кардинала», — сказал король, обернувшись и вопросительно глядя на Монтрезора дворянина из свитой месье. «Государь, он, говорят, очень болен в настоящую минуту», — отвечал тот. «И вылечить его не может никто, кроме вашего величества», — прибавил герцог Дубофор. «Едва ли это в наших силах», — сказал король. Болезни кардинала всегда так таинственны. Таким-то путем, в отсутствие первого министра, король набирался храбрости и искал в шутках силы стряхнуть его невыносимое, но непоколебимое иго. Ему уже начинало казаться, что он в этом успевает. И, ободренный радостным видом окружающих, он внутренне торжествовал и наслаждался сознанием воображаемой силы. Им овладевал, правда, невольный тайный страх при мысли, что теперь вся тяжесть правления падет исключительно на его плечи. И он болтал без умолку, чтобы отделаться от этой назойливой мысли. Он скрывал от самого себя сознание своей неспособности царствовать и старался воображать в себе только результаты предприятий, не останавливаясь на трудности их достижения. Слова Рекою лились из его уст. «Мы скоро возьмем Перпиньян», — издали сказал он Фаберу, и тотчас обратился к Левалету. «Теперь, кардинал, лотарингия наша». Затем тронул за рукав Мазарини. «Не так-то трудно править государством, не правда ли?» Итальянец, не разделявший общей уверенности в опале и решелье, отвечал осторожно. «О, государь, последние успехи вашего величества, как во внутренней, так и во внешней политике, доказывают, как искусно ваше величество умеет избирать свои орудия, руководителями и...» «Но тут...» Самоуверенно и громогласно прервал его герцог Бофор с тем видом, которым он заслужил впоследствии прозвище «Важного». «Клянусь Богом, — государь, — воскликнул он, — стоит только захотеть, нацией следует править так же, как лошадью. Для этого нужны шпоры и узда». Мы все хорошие наездники, вам остается только выбрать. Эта хвастливая выходка не успела вызвать никакого ответа. «Его высокопреосвященство!» — крикнули одновременно оба привратника. Король невольно покраснел, как будто его застали на месте преступления, однако скоро сладил с собой и принял надменный вид, который не ускользнул от министра.